Глава 12. Линда. «Я никогда не отличалась терпением и ангельским характером, и прекрасно это осознаю. С другой стороны, в нашей семье иначе не выжить, живо задвинуто на задворке, и всю жизнь будешь прозябать в дальнем поместье. Я же не хочу быть изгоем, привыкла быть в центре внимания. У меня всегда все самое лучшее, все тщательно следят за моей жизнью». «Впрочем, я периодически выпускаю коготки, не позволяя кардинально в нее вмешиваться. Мой дар делает меня еще более популярной среди своих. На остальные расы мой народ особо не обращает внимания. Мы не считаем их плохими или слишком низкими для нас. Нет, просто мы другие». Испокон веков салихи вели скрытный образ жизни. Лишь последние пару веков начали появляться среди остальных – когда у нас резко понизилась рождаемость. В чем причина, так никто и не знает. Раньше у нас полукровок почти не было, но прецеденты случались. Это не запрещалось, но и не одобрялось. Сейчас же за чистотой крови следят еще более рьяно. Хотя некоторые ученые, наоборот, говорят, что нам нужно разбавлять свою кровь браками с другими расами. Особенно учитывая, что ими же была найдена причина высокого процента бесплодия среди полукровок. Когда родители – представители темной и светлой расы, очень низка вероятность, что родится ребенок, а если уже родился, почти наверняка будет бесплодным. Если же разные расы, но представители одной стороны, рождаемость напротив повышена. «Меня это никогда особо не интересовало, у нас своя иерархия», Моя семья знатно богата, занимает не последнее место среди остальных семей. Среди своих одногодок я негласно была королевой. Конечно, это были не только сайлихи. В наше время хватает представителей разных рас на каждой территории. Моя верная свита подчинялась мне во всем, исполняя самые безумные прихоти. Но и за это была своя плата. Никогда не показывать слабости, всегда быть идеальной. Опять же... Меня это не тяготило раньше. Сейчас же все изменилось. Даже королевы подаются слабостям. Другое дело, что им это не прощается. Со своей слабостью я встретилась во время бала в честь моего совершеннолетия. На этом праздновании было много послов из разных стран. Отец решил воспользоваться возможностью подписать множество выгодных договоров и заручиться поддержкой других раз. Честно говоря, В политику никогда не лезла и не знаю, зачем ему это. Сейчас уже не важно. Важно то, что когда я спустилась в шикарном серебряном платье, которое полностью открывало плечи вверх, груди и всю спину, плавно обрисовывая фигуру нежными складками струящейся ткани, все взгляды были прикованы ко мне. Мы светло-каштановые волосы, уложенные в замысловатую прическу, не шевелятся, скованные заклинанием, что является признаком особого дара. На данный момент мне это не нужно. Все и так знают, что способности я владею. Ресницы длинные и густые, губы накрашены алой краской, словно испачканы кровью, что контрастирует с моей светлой зеленой кожей. Задержавшись на входе, я на мгновение опустила ресницы, скрывая в них черноту, заполнявшую весь белок и глаз. Наше основное отличие от других раз Я красива, это не секрет. Также привыкла к восхищенным взглядам. Я горделиво оглядела весь зал, каждой клеточкой тела впитывая восхищение окружающих. Только не чувствовала себя полностью счастливой от такого внимания. Это все уже наскучило. Да и устала жить по правилам, разбавляя однообразную жизнь лишь интригами против излишне наглых сайлих относящихся ко мне недостаточно почтительно и разнообразными сплетнями. Хотелось чего-то другого, чего-то совсем нового, ранее мною не испытанного. И тут я увидела его. Зацепился взгляд, потому что этот нахал равнодушно скользнул по мне взглядом и, отвернувшись, спокойно продолжил разговор с каким-то вельможей. Этого стерпеть не могла. Внутри поднялась буря эмоций. «Как так? Я королева этого бала, все просто обязаны мною восхищаться». Поэтому приблизилась к нему, обворожительно улыбнулась и слегка повела плечами, от чего мое платье плавно взметнулось вокруг фигуры. «Добрый вечер. Мы не представлены друг другу. Я Линда. Та в честь кого этот бал?» – произнесла я. «Возможно, кто-то скажет, что это не по этикету». Но у нас свои правила и нормы поведения. «Рад познакомиться с вами, о прекрасное создание. С удовольствием бы поболтал еще, но, увы, много дел». Улыбнулся он и ушел. Этого стерпеть уже не могла. Я стрелой метнулась к нему и вылила на его костюм бокал вина, взятого с ближайшего подноса. «Никто не смеет меня игнорировать». Я ожидала криков негодования, скандала, обиды, возмущения, но только не того, что последовало дальше. Он остановился, посмотрел на пятно, на меня и... улыбнулся. «Это можно считать приглашением на танец. Я согласен», – произнес он, хотя голос просто звенел от ярости, и, подхватив меня, закружил в танце. «Да как ты смеешь?» – возмутилась я от такой наглости. Я смею. Ты просто вздорная девчонка, каких хватает в любой местности. Ты ничем не отличаешься от остальных, кроме своего стервозного характера и высокого положения в обществе. Да и то, у большинства придворных пустышек это тоже имеется. Холодно ответил он. Неправда, я другая, воскликнула я. Неожиданные его слова задели за живое. В чем же твое отличие? Но если тебе так хочется, можешь считать иначе. Но я вижу твою суть, ее не изменить. Прошептал он на прощание, и танец был закончен. В тот вечер бал для меня потерял весь смысл. Я все прокручивала его слова у себя в голове. Моя свита ко мне не подходила, видя в каком я настроении. Танцевать мне не хотелось, и я безжалостно отвергла всех кавалеров, приглашавших меня на танцпол. «Нет, не может быть. Я уникальна. Другой такой нет». Как мантру повторяла про себя. «Я идеальна». Что могло пойти не так? Но червь сомнения все же прокрался в душу. «Может, действительно, такая же, как и все, только рангом повыше?» Настроение поползло все ниже. В один прекрасный момент поняла, что больше сдерживаться не могу. Приклеенная губам обворожительная улыбка уже не была такой великолепной. Мне все труднее было держать лицо. Я нуждалась в небольшом отдыхе. Не выдержав, вышла из зала на балкон. Оперлась на перила. С наслаждением вдохнула ночной воздух. Ласковый ветер остудил разгоряченную кожу. Ничего, все будет хорошо. Неужели я действительно такая же, Как и многие другие, имеющие высокое положение в обществе. «Красивая кукла, пустышка, не больше», – прошептала я в темноту. Тишина мне была ответом. Не знаю, как так получилось, но по щеке сбежала одинокая слезинка. Внезапно раздалось рядом спокойное и чуть ироничное. Леса, вас ищет отец». «О, этот голос, я теперь узнаю везде». «Я позже подойду», — глухо ответила я. Еще не хватало, чтобы кто-то увидел мои слезы. На мое обнаженное плечо опустилась рука. Я резко развернулась. «Что ему еще от меня нужно?» «Я не собираюсь быть посыльным, если хотите. Вы... Ты плачешь?» С безграничным удивлением шокированно спросил Елисей, запнувшись на полуслове, увидев мое лицо. «Какое тебе дело?» «Стервы тоже плачут», — воскликнула я, уже не заботясь о том, что он увидел мою слабость. «Подумаешь, он же не Сайлих, другие ему не поверят, а его презрение меня не волнует. Наверное». «Извини, тебя кто-нибудь обидел?» — спросил он. «Чего он от меня хочет, не пойму? Насмехается, что ли? А вид-то какой серьезный и голос какой-то странный, ласковый, что ли?» «Меня никто не может обидеть, да и как можно обидеть обыкновенную пустышку?» Я старалась, чтобы мой голос звучал холодно, но на последнем слове он слегка дрогнул. «Я не хотел тебя обидеть, хотя кого обманываю, конечно же хотел. Ты меня облила вином, в конце концов, но я сожалею. Ты не пустышка. Пустышка бы не расстроилась, но а У каждого свои недостатки. Попытался успокоить меня он. Невольно я рассмеялась. «Я не говорю, что я хорошая. У меня характер не ангельский. Но и постоянно быть сволочью выматывает. Нет, я не жалуюсь. Это лучше, чем прозябать в провинции у каких-то дальних родственников. Не знаю, чего хочу, но в последнее время все чаще хочется просто отдохнуть. Не понимаю, что происходит». Я отдыхаю, хожу со своими подругами на балы, создаю иллюзии с помощью своей особой магии, выбираю новые наряды, блистаю в обществе. Но от этого почему-то устаю еще больше. Особенно угнетает то, что ни на минуту нельзя расслабиться. Я всегда должна быть идеальной. Почему-то выпалила я то, что накипело. Кому еще могу рассказать? Как я уже говорила раньше... Он не Сайлих, а раз другой расы, то ему никто не поверит в случае, если начнет болтать. Только чувствовала, что он никому не расскажет. Словно в подтверждение моих мыслей он улыбнулся. «Для тебя очень важно быть здесь?» – загадочно спросил он. «Ну да, наверное». «И отец меня звал». Неуверенно ответила я, не понимая, к чему он клонит. «И ты так всю жизнь...» И будешь послушной марионеткой. Делай лишь то, что от тебя ожидают. Неужели в тебе нет нотки авантюризма? Искушающим голосом произнес он. Так, к чему ты клонишь? От любопытства я даже забыла обидеться. Зачем тебе находиться здесь, насквозь пропахшей ложью толпе? Позволь, я покажу тебе, что значит отдыхать по-настоящему. Предложил он. Я долго не сомневалась. Видимо, волна протеста против устоявшихся законов и норм поведения Сэйлих зрела во мне уже давно. «Я согласна. Идем», – просто ответила я и улыбнулась. Не той величавой прекрасной улыбкой, которая частенько одаривала своих мимолетных ухажеров, а улыбкой малолетней девчонки, задумавшей проказу. «У тебя замечательная улыбка. Еще раз прости, я ошибся». Ты не кукла, ты снежная королева, которая забыла, что такое быть живой. Ничего, я тебя разбужу. С этими словами он бросил на пол кристалл, на месте которого образовался телепорт. Не давая мне времени на размышления, он схватил меня за руку и утянул туда. К черту бал, к черту отца и гостей, к черту идеальную меня. Авантюризм, «Здравствуй!»